Глава третья Город Кейм, империя Азуриан, три года назад Когда отец пришел в его кабинет, Чунцок не удивился, хотя внутренне напрягся, предчувствуя непростой разговор. Повелитель никогда не приходил сам. Если ему что-то нужно, он вызывал к себе, а тут пришел лично. Такая честь! Неуместный сарказм Чунцок подавил и почтительно встал, склоняя голову, а потом снова опустился в кресло. «Ты давно не приходил ко мне», — начал повелитель издалека, чем еще больше насторожил. «Есть повод беспокоиться. Прошу прощения за невнимательность, был увлечен текущими делами», — вежливо проговорил он, стараясь смотреть твердо, но почтительно. «Стараюсь наверстать за упущенные праздные годы, когда мое поведение вызывало вашу обеспокоенность». Если отец удивился, то вида не подал. Он, как никто другой, умел оставаться поразительно безучастным. С таким же успехом можно было говорить в пустоту. В период юности эта черта отца выводила Чунцока из себя. Много вещей он делал специально для того, чтобы отец накричал на него. Но сломить выдержку повелителя юному Чону было не под силу. Хотя с годами он начал подозревать, что это была не выдержка, а безразличие. «С той поры ты уже сделал достаточно, чтобы мое беспокойство растаяло?» «Никогда не будет достаточно», — смиренно проговорил Чонсок, подавляя желание вздернуть подбородок и сказать, «Можем и дальше практиковаться в вежливости, а можем перейти сразу к делу». «Что изучаешь?» – спросил, словно невзначай повелитель. Чунсок погасил внутренний триумф от победы и спокойно ответил. «Личные дела Танери. «Декстер сказал, что тебя интересовали только двадцать пятый и двадцать шестой отряд». «Теряешь хватку, отец. Вот так проговорится». Конечно, Декстер сдал. Он меленько мстит за смещение с теплого места своей любовницы. Но ничего не выйдет. Ни у тебя, ни у Декстера. Истинных причин вы все равно не узнаете. Меня интересуют все мои люди. Начал с этих подразделений, потому что они выполняют особые задания. Но после я, несомненно, изучу и остальные дела. Какой в этом смысл? Это моя армия. Мне нужно знать, кто отвечает за безопасность нашей страны. Одобрение промелькнуло в глазах повелителя, и Чунцок испытал волну тепла к этому суровому, холодному мужчине. Но все же не стоит посвящать этому все время. Есть более важные задачи. Если, конечно, ты не планируешь провести изменения в привычном устройстве армии. Волна тепла сразу же погасла. Ну, конечно, как же без указаний? Уверяю вас, если меня посетят такие идеи, то вы узнаете об этом первым. А насчет времени все распланировано. Этому занятию я отвел всего лишь час в день, поэтому остальные задачи не пострадают. Повелитель уже почти ушел, как вспомнила главном. Ты сменил охрану. Есть основания? К этому вопросу Чинсук уже давно подготовился. Я планирую взаимодействовать напрямую с охраной и буду менять ее достаточно часто впредь. Так со временем я сам подберу людей, с которыми захочу работать. Эти же люди и войдут в состав моей личной охраны и на мероприятиях, и на выезде. Скажу откровенно, сын. Это выглядит так, словно ты не доверяешь Декстеру. Если бы я не доверял ему, то его бы уже не было на должности Тайри. Наверное, нужно было сказать это более мягко и тактично, но не вышло. Надменность, легкое презрение и полная уверенность в собственной власти прозвучали в голосе. Взгляд лишь подтвердил интонации, становясь холодным и жестким. И снова промелькнуло одобрение в глазах повелителя. Он кивнул, прощаясь, и вышел. Едва дверь закрылась, Чунцок расслабленно откинулся на спинку кресла, бродя взглядом по папкам. Он не соврал отцу. Он действительно хотел сам подобрать себе людей. Нет, не тех, кто бы стоял под его дверьми, а тех, с кем бы ему было комфортно в путешествиях. После того случая с Танерисом Сомгу он хотел быть уверен в том, что его личные границы будут соблюдаться. Понятно, что человеческий фактор он такой... непредсказуемый, но все же... А что касается отряда 26... Тоннерия Юхи Шайн почему-то не выходила у него из головы. Не как женщина. Ему было интересно, как она добилась поста командира. Остальные люди были лишь прикрытием, чтобы не привлекать внимания к ее персоне. Ведь слухи разносятся быстрее смрада в ветреный день. Он снова взял папку с ее личным делом. Девушка оказалась гораздо старше, чем он предполагал, почти одного с ним возраста. Послушной список был очень даже приличный. Ее отряду поручали в основном задания, связанные с магической составляющей, но были и обычные поручения. Насколько понял Чунцок, ее отряд специализировался на поиске и отличался тем, что умел лучше остальных выслеживать беглецов. Была ли это заслуга именно Юхи Шайн или это слаженная работа всех членов отряда, оставалось только гадать. Личные данные о девушке были минимальны. В графе родственников числился отец, бывший военный, рано ушедший в отставку в связи с травмой, и мать, подданная королевство. Смешанные браки не приветствуются в их стране, поэтому Юхи Шайн-старший с семьей жил на территории илинуи и вернулся с ребенком в империю уже после смерти жены. Братьев, сестер у Теруми не было, супруга тоже, хотя это не означало, что в отношениях та не состояла. Часть Тоннери создавали официальные семьи только ближе к окончанию службы, а часть не создавали вообще. Но и те, и другие в основном выбирали спутников из сослуживцев, по крайней мере, насколько знал Ченсок. Интересно, а был ли у этой тоннери кто-нибудь? Если и был, то вряд ли из гвардейцев. Он широко улыбнулся воспоминанию. Она тогда так рявкнула на него в полутьме коридора. Не сразу, но он догадался, что она приняла его за простого гвардейца. Столько презрения было в голосе. Забавно. Его первый опыт перемещения без личной охраны ему понравился. Он стал практиковать такое чаще. Но старался не превращать это в систему, чтобы не возникло соблазна застать его врасплох всегда есть недовольные действующим правящим домом». Чунцок забрал папки и поднялся, разминая затекшее тело. Когда он вышел из кабинета, охрана встрепенулась. «Не понадобитесь», — сказал он и отправился по длинному коридору к лестнице. Уже порядком прошло времени с момента ухода отряда Юхи Шайн. Задания, конечно, у них непростое, если не сказать больше, но все равно должны были уже вернуться. Чунцок как-то приходил среди ночи в общий зал, где висит расписание тоннери и видел, что напротив двадцать шестого отряда закреплено все то же задание. Смысл того поступка он себе так и не объяснил. Как и не объяснил сейчас, почему продолжает думать об этом? Под десятками пристальных взглядов, что провожали его фигуру, Чунсок зашел в главный корпус и направился в кабинет к Декстеру. Нервировать Тарри своим личным присутствием ему понравилось. Декстер как раз из тех людей, которые порой забываются и думают, что они ровня ему, Чунсоку. Дружба с повелителем не значит вседозволенность. Напомнить об этом лишний раз никогда не помешает. Данхналим вскочил со своего места Тайри, как только Чунсок зашел к нему. Тайри Декстер поприветствовал его Чунсок без намека на улыбку и вежливость. Ваша преданность повелителю достойна восхищения. Замешательство, промелькнувшее в глазах Декстера, Чунсок уловил. «Служить империи — смысл моей жизни», — ответил спустя небольшую паузу Тайри. «И новое не ожидаю от вас» медленно проговорил Чунсок, подходя к столу и оставляя там папки с личными делами. «Подготовьте информацию по двадцать седьмому и двадцать восьмому отряду и принесите ко мне в кабинет». «Я распоряжусь», — сразу же отозвался Декстер. Чунсок устремил на него прямой взор, и Тарис похватился, понимая, что упустил. «Конечно, я лично займусь». Чунсок кивнул и заскользил взглядом по кабинету, больше ничего не говоря. «Могу я быть еще чем-нибудь полезен?» – не выдержал Тайри. Сегодня в беседе с повелителем мы затронули интересную тему, словно невзначай произнес Ченсок, ловя себя на мысли, что он похож на отца гораздо сильнее, чем хотел бы. Но в данном случае это был плюс. Нужны ли изменения в действующем укладе армии? Повелитель интересовался моим мнением на сей счет. Он сделал паузу, предоставляя возможность оппоненту задать встречный вопрос. «И к какому выводу вы пришли?» «Я уверил отца, что пока ваша преданность стране и мне, как будущему повелителю, не подлежит сомнению, я не считаю нужным делать перестановки». Чунцок видел, что послание Тари получил и расшифровал правильно. «Такого больше не повторится», — склонил в почтении голову Тайри Декстер. «Очень на это рассчитываю», — закончил разговор Чонсок и вышел. Триумфа не было, зато было понимание, что Декстер впредь дважды подумает, прежде чем сообщать что-либо повелителю о Данхне. Если же урок усвоен не будет, то мировоздействие придется пересмотреть. Чунцок не удержался и зашел в общий зал к Таннере, чем вызвал переполох у служащих. Они вскочили со своих мест и вытянулись в струну, замирая и хором говоря «Данхне лим». Он коротко кивнул, но люди продолжили стоять. Выдох раздражения чуть удалось сдержать. Вот и как теперь подойти к расписанию и посмотреть? Здесь же от напряжения можно взорваться и рассыпаться на тысячи кусочков. Все же стоило прийти ночью. Эта мысль отозвалась волной возмущения. Почему он должен прятаться и искать способы получить желаемое тайком? Он данхна и может делать все, что посчитает нужным. Он сделал шаг по направлению к расписанию, как услышал в коридоре голоса. «С возвращением, Тэ. «Привет, Доюн!» «Твои целы?» «Обижаешь!» Раздался довольный мужской смех, а после вопрос. «Задание прямо?» «А по мне не видно, что ли?» «Видно, поэтому и спросил. Отдохнула б сначала». «Сейчас в расписании помечу, что вернулись. Да бумаги для отчета возьму и пойду». «Так можно и завтра же ж. Да и бумаги зачем? Неужто ночью нечем заняться, кроме как отчета писать?» «Твой подкат не засчитан, до юн?» Иронично сказала девушка. «Если ты заметила его, значит, засчитан?» Девушка рассмеялась. «Бывай». «Так что, зайти за тобой сегодня?» «Нет, пока, До-Юн!» «А завтра?» «Пока!» Девушка, еще посмеиваясь, вошла в общий зал, а когда ее взгляд остановился на нем, то улыбка сошла с лица. Чунцок понял, что все это время стоял в тишине и слушал чужой разговор, как и остальные тоннери, но они хотя бы не смели говорить, потому что с ними в помещении был Данхне. А вот почему стоял и смотрел на дверь он сам, явно вызвало вопросы. Форма танерии Юхи Шайн была в грязи и местами порвана, на щеке красовалась длинная царапина, из-за ворота выглядывали полосы ткани и сообщали о том, что, скорее всего, девушка получила ранение. Волосы были всклокочены, а глаза, что до этого сияли задором, с настороженностью его рассматривали. Данхнелим, вдруг опомнилась она и склонила в почтении голову. Тонерий Юхи Шайн, вы скверно выглядите. При виде ее на секунду промелькнувшего гнева, он понял, что неправильно донес свою мысль. Он хотел сказать, что ей незачем было сразу сюда приходить, что ей нужно к лекарю, что... «Прошу простите, Данхналим, в моих намерениях не было оскорбить вас своим видом. Я вернулась с задания, не подумала, что встречу вас здесь», – отчеканила она. Голос был ровный, но истинный смысл легко угадывался по ехидству в глазах. Захотелось ответить тем же, и он бы непременно так и сделал, если бы не свидетели, поэтому ограничился другим. «Танери – гордость империи. Этому званию нужно соответствовать по всем критериям. И снова вышло не так, как планировалось. «Будет исполнено, Данхнелим!» сказала девушка, склоняя голову. «Прячет свои глаза и застывший там гнев», догадался Чунсок. Разговор Данхне с простой тоннери разжигал любопытство, поэтому Чунсок молча вышел. Ее взгляд чувствовал спиной и очень хотел повернуться, но сам себе не разрешил. Он не помнил, как добрался до своего кабинета, Не помнил, и сколько просидел за столом, уставившись прямо перед собой, мыслями пребывая не здесь, а в общей комнате, где висит расписание Танери. Перед его глазами стояло лицо Танери Юхишайн, ее растрепанные волосы. Когда раздался осторожный стук в дверь, он вздрогнул, не сразу понимая, где находится. «К вам, Тайри Декстер», — доложил Танери. Чонсок кивнул. тари зашел в кабинет и передал папки. «Вы просили», — с прохладцей прокомментировал свой приход Декстер. Чонсок чуть вспомнил, что это и зачем. Мысль пришла внезапно, наполняя внутри непонятным волнением. Тари Декстер, наши тоннери тренируются каждый день, насколько мне известно. Конечно, Дан Все, не только ученики, но и действующие тоннери, включая командиров. Естественно, Дан То есть, если я захочу сразу всех увидеть, то могу прийти ко времени тренировки на площадку. Несомненно, Дан С каждым разом Данг Нелим звучало все настороженнее. Декстер явно не понимал, с чем связан такой интерес. чунсуга сам не понимал, зачем ему это. А если у Таннери выходной, отпуск или он только что вернулся с задания? Тогда тренировка не является обязательной, все по желанию, пояснил Декстер, бросая на Данг Нелим обеспокоенный взгляд. У вас есть нарекания к действующему порядку? Не выдержал и спросил он. «Чтобы они были, я должен досконально изучить этот порядок. Вам так не кажется, Тайри Декстер?» «Конечно, Дан «Можете быть свободны», — небрежно бросил ему чунцок. Мечтательную улыбку он позволил себе только когда остался в одиночестве. Город Кейм, империя Азурян, настоящее время. Рассветное утро было морозным, как всегда. Чунцок подставил лицо обжигающему ветру, вдыхая полной грудью свежий воздух. Как и в прошлые дни, он пришел раньше положенного, боясь пропустить хоть минуту его предстоящей спасительной иллюзии. Отсюда, с высоты, открывался хороший вид на всю тренировочную площадку. Открылись ворота, и на площадку вышло много людей. Все были одеты в одинаковые черные туники и облегающие штаны. Кто-то бодро шел, сразу занимая свое место. Кто-то сбивался в небольшие кучки, смеялся, шутил и толкался с друзьями. Немногочисленные девушки-тоннери тихонько хихикали в сторонке. Раздался звук колокола, и все встали по местам. Любимый момент у Чунцока. Он подался вперед, чтобы лучше видеть. Юноши и девушки синхронно двигались, отрабатывая движения и приемы боевого искусства. Будущие-тоннери учились защищать свою империю. Действующие оттачивали мастерство. Чунцок стоял из с высоты своего местоположения наблюдал, представляя, что где-то там тренируется его Тируми. Ближе идти было нельзя, иначе горькая правда в очередной раз убьет его душу. «Да, Хналим, повелитель зовет вас к себе!» Посыльный остановился на почтительном расстоянии и глубоко поклонился ему. Чунцок не удостоил его взглядом. Посыльный так и застыл, не смея выпрямиться, а потом тихо спросил. «Что передать повелителю?» «Что я умер», не отрывая взгляда от площадки, ответил Чунцок. Посыльный, пятясь назад, удалился. Чунцок раздраженно откинул волосы со лба. Чуть не испортили его утро. Он снова стал всматриваться в черные силуэты и представлять. Когда последний тоннери ушел, скрываясь за дверью, Чунцок понял, что пора возвращаться в свой ад. И лишь мысль, что завтра он снова придет сюда, давала ему надежду, что еще один день прожить получится. Охрана или конвой, он и сам не знал, как их лучше называть, шла на почтительном расстоянии. Едва он оказался в своей комнате, дверь с грохотом распахнулась, и к нему быстрым шагом подошел повелитель. Чонсок, выжидающий, посмотрел на отца. Что ты себе позволяешь? Ноздри мужчины гневно раздувались, лицо перекосилось от злости, а кулаки сжимались от ярости. При этом голос был непривычно громок и истерично пискляв. Чунцок безразлично рассматривал повелителя. Какая ирония судьбы? Когда-то он специально добивался внимания отца и пытался вывести того на эмоции. А сейчас, когда мечтал об одиночестве, его не могли оставить в покое. А теперь еще и это. Кто бы видел, повелитель кричит. «Ты не можешь больше туда ходить!» Снова закричал повелитель, видя, что сын никак не реагирует. «Почему?» – спросил Чонцок, стараясь не выдать свой страх голосом. «Нельзя давать врагу оружие против себя». «Поползут слухи!» «Какие?» – усмехнулся Чонцог в душе холодея. «Он не может лишиться этого. Как тогда выживать?» Что будущий повелитель наблюдает за своими тоннери? Каждый день? Вы сами хотели, чтобы я чаще гулял, — заметил Чон. Я сказал нет. Если вам больше нечего мне сказать, то я бы хотел побыть один. Дангны отвернулся, отходя к окну, любуясь садом. Не смей поворачиваться ко мне спиной. А можно сразу весь список запретов? Бесцветным голосом поинтересовался Чунсок, не оборачиваясь. Или все-таки отважитесь и запрете меня в комнате?» Дверь с грохотом захлопнулась. Сад за окном в эту зиму ему казался особенно занимательным. Пустая, застывшая красота. Мертвая.